Старый дед и внучек. Жил некогда на свете дряхлый-предряхлый старичок. Зрение у него слабело, слух тоже, и ноги ступали не нетвердо. Сидя за столом, он едва мог держать ложку в руках, расплескивал суп по скатерти. Да иногда, что суп у него изо рта капал на стол. Его сыну и невестке было противно смотреть на старика, И потому-то старый дед должен был, наконец, переселиться из-за стола в особый уголок за печкой, где ему стали давать кушанье в небольшой глиняной мисочке. Да и то не вдоволь. Тогда он с грустью стал из своего уголка поглядывать на стол, и глаза его бывали влажны от слез. Случилось однажды, что его слабые дрожащие руки не смогли удержать и глиняной мисочки. Она упала на пол и разбилась. Молодая невестка стала его бронить, а он не отвечал ей ни слова и все только вздыхал. Взамен глиняной мисочки они купили старику деревянную чашку за пару геллеров. Вот и сидели они так-то и видят, что маленький четырехлетний сын их, сидя на полу, сколачивает какие-то четыре дощечки. — Ты что это там делаешь? — спросил его отец. — Я сколачиваю корыться, отвечал ребенок. — Из того корыца стану кормить батюшку с матушкой, когда вырасту. Тогда муж и жена поглядели друг на друга, расплакались, точно же опять пересадили старого деда к себе за стол и уж постоянно обедали с ним вместе, не говоря ему ни слова даже и тогда, когда он что-нибудь проливал на скатерть.